Если спуститься с перевала, где мы с Джо сейчас валяем дурака, и пройти с километра на север, окажешься на русской территории, на исконных землях терцкого казачества. Полтора километра на северо-запад попадешь в гости к осетинам. А если не поленишься сесть на лихого скакуна, который будет предусмотрительно торчать внизу, через перевал ни одна лошадь не перелезет, и проскачешь по буяракам, верст шесть, то попадешь гостеприимным кабардосам Здесь в тебя гарантированно не будут стрелять без предупреждения, в отличие от других районов зоны. Сначала выяснят, что ты за фрукт. Такое выгодное расположение позволяет Рашиду контролировать любое перемещение в своем районе и дает ему особые преимущества. Никто из тех, кто работает в зоне, не хочет поссориться с кланом Бекмурзаевых. Это чревато очень тяжелыми последствиями. Запрет доступа в удобный для перемещения по зоне район, тяжкая разборка с непредсказуемым финалом, отсутствие гарантий личной безопасности, независимо от местонахождения и так далее и тому подобное. Именно поэтому моего шефа заинтересовал клан Бекмурзаевых. Нам нужно самую малость, двое-трое взрослых мужчин из Челушей. Вот и лежим мы с Джо в верхней точке перевала, потея под жаркими лучами августовского солнца. Возможно, проще было бы аккуратно пробраться к трассе, что ведет из Челушей в долину, и захватить там. первую попавшуюся машину из поселка в которой находились бы интересующие нас объекты но потом нам пришлось бы выписывать солидный крюк по дороге на которой стоят несколько постов республиканской милиции и держать захваченных бандитов под прицелом ежесекундно ожидая от них какой нибудь пакости а после если все же повезет добраться Установленный район без всяких приключений, топать до Сарпинского ущелья, затравленно озираясь по сторонам и дорезив в глаза, всматриваясь в детали окружающего ландшафта, которые в любую секунду могут усугубиться каким-нибудь нездоровым проблеском. В зоне, знаете ли, частенько что-то проблескивает в зеленке. Ну, ладно. Если это просто бинокль досужего наблюдателя, охотника за информацией. А если это снайперский прицел, бойца, какой-нибудь из банд, которых здесь пруд пруди. Именно по этой причине я и не торопился соглашаться с Джо. Его план мы осуществить всегда успеем, а пока... Пока у меня имеется другая информация. Если она подтвердится до истечения обещанного мною Джо времени, работы нам будет совсем немного. Раз, два, взяли, три, четыре, сняли. То бишь погрузили и с комфортом поехали навозить с сеном к ущелью. «Ах!» — возбужденно воскликнул Джо и завозился, пытаясь столкнуть меня ногой. «Думал, действительно спалю». Да не сплю я, Виталич, не сплю. Буднично зевнул я и скорее утвердительно, чем вопросительно бросил. Лезут двое, подтвердил Джо. прикинутый не по-боевому. Они что, на танцы собрались? Нашарив биноклем окраину поселка, я обнаружил двух молодых мужиков, одетых в прилично цивильное платье, которые не спеша Карабкались в нашу сторону. оружие у них не было. — Ах вы, красавцы мои! — обрадованно пробормотал я, вытаскивая из кустов свой автомат с ПБС, я тряхивая его от пыли. Погулять намылились. «Ну — Ну-ну. Так, откатываемся назад. Я беру, ты прикрываешь. — И мы с Джо... резво сдали на обратный скат перевала. — Слэйш-сэйч, а если они быканут? — поинтересовался мой напарник, устроившись в кустах неподалеку. — Мочить. — Если есть острое желание потренироваться в перетаскивании тяжести, мочи. — Фрагматично ответил я. — А вообще не должны вроде бы. Они только страшно удивятся. Итак, информация шведова подтвердилась. В принципе, выбраться из республики можно вполне официальным способом. Сесть на машину, объехать скальный массив по дороге, что петлят в долине, пройти досмотр на четырех КПП, расположенных за демаркационной линией, И если повезет не поругаться с сердитыми придирчивыми солдатами внутренних войск. Прощайте суровые устои шариата и бдительный контроль аксакалов. Все прелести российской цивилизации в твоем полном распоряжении. Гуляй не хочу. Но горячим джигитам жаль тратить полдня на то, что можно сделать за час. Всего-то делов. Перелез через перевал, прошел по разминированному еще в прошлом году лесу, и вышел на автомагистраль бывшего союзного значения, а там проголосовал и через полчаса ты в лучшем кабаке славного города Моздока. А если не жаль денег на такси, можешь отправляться далее, куда душа пожелает. Ребята Бекмурзаева частенько пользуются этим способом, и не только для прогулок. Вот на данном фактике и строился весь расчет. Как только джигиты преодолели верхнюю точку перевала и выпали из зоны визуального контроля со стороны села, я выскочил из кустов и, направив на них автомат, скомандовал. «Ложись, руки на голову!» Реакция у боевиков показалась, что надо. Слова команды еще не успели отзвучать, А они оба уже рухнули на землю. Правда, руки на головы возлагать не пожелали паразиты и вообще упали, как профессиональные стрелки на поле боя. Каждый чисто интуитивно, удобно схоронился за первый попавшийся валун, чтобы забили валялись кругом. — Но-но, вы это бросьте мне! — оценил я сноровку джигитов. — Чего изготовились-то? Оружия все равно у вас нет, а в кустах сидит мой напарник. В жопу вам целится. Так же давайте руки на голову. Зыркнув по сторонам, наши пленные констатировали наличие свирепой физиономии Джо, который выбрался из кустов. У него всегда свирепая физиономия, даже когда мороженое ест. И нехотя... выполнили требования, Водрузили крепкие ладони на свои курчавые шевелюры. — Причёски неуставные чмошники. Неприязненно буркнул Джо, осторожно обыскивая джигитов. Небольс самой войны не стриглись. Не понял, э? Вас один из задержанных, грузный парниша, весьма толстый для своего возраста. Он был несколько старше второго. И, по всей видимости, играл роль лидера в паре. — В пеленвый зал на здоровье? Оскорбилят зачем, э? И так одежда вас пил, набрал? — Чуть позже поймешь, урод, — ответил Джо и сообщил мне. — Кроме бабок и гандонов ничего. — Цивилизованный народ, — похвалил я, — предохраняются, хотя шариат запрещает. роски свинья и бьем потому призир да живо отреагировал толстый когда мусульманских женщин спишь без призир шарятся в порядке молодцы вторично похвалил я и скомандовал штаны снимать как сказал э удивился толстый поворачивая голову в мою сторону вторы — Трахать вас не собираемся, хлопцы, — терпеливо объяснил я. — Мы хотим спустить вас вниз, а наручников и веревок у нас нет. Штаны — это чтобы ваши руки были заняты. Хотя, в принципе, если возражаете, есть другой способ. Я подмигнул Джо. Он быстренько приставил глушитель автомата к мясистой ляжке старшего пленника и уточнил. — Обе. прострелить или одну хватит нет э, э резко воскликнул толстый и начал быстро расстегивать брючный ремень шатаны так штаны второй незаедлил присоединился к старшему спустя минуту мы неторопливо спускались по обратному скату перевала к раскинувшемуся внизу пограничному лесу который и до сих пор хранит множество страшных тайн и загадок военной поры.